Глава 18 Теневой храм. На модификацию оружия много времени не потребовалось. Божественная руна все сделала сама. По сути, требовалось лишь специфическое оборудование, которое находилось в астральном чертоге Шиваса. Феррос хранила молчание и не захотела обсуждать последние события, но я и не лез к ней с вопросами. Наверное, она сейчас готовится ко второму, куда более рискованному акту нашей совместной пьесы. Прибить ослабленного, только что очнувшегося и мало что понимающего Драйдекса, в котором не осталось даже души, и сразиться с верховной богиней фракции смерти — это ой, как ни одно и то же. Если честно, то мне даже трудно представить, на что будет похож этот замес ранга Божественный. Взяв в руку обновленное оружие, сразу почувствовал его невероятную мощь. Клинок в буквальном смысле дрожал от переполняющей его энергии, отчего на всю округу распространялся довольно мелодичный и резонирующий звук, от которого моментально поднимался боевой дух. Но даже такой клинок не дотягивал до силы венцов. С Банши мне сильно повезло. Ее венец потерял связь с Лос, а демонический девайс не был активирован. Сейчас же расклад изменился, и новый спутник злобной паучихи по-любому нарисуется на горизонте вместе со своей хозяйкой. «По-хорошему, надо бы выждать сутки, пока откатится атрибут возрождения, который так выручил меня в битве с аватаром Драйдекса, но массированное вторжение Роя спутало все карты и придется резко ускоряться. Наша оборона не продержится долго. Насекомые сметут ее за дни, ну или часы, тут сложно сказать. В Последнее время я мало интересовался делами Реала, полностью сосредоточившись на достижении цели». Но Тень периодически докладывала о фортификационных достижениях в Федерации, так что какое-то время мы продержаться сможем. «Ну что, готова Тень? От тебя очень многое зависит», — закончив дела, спросил у подруги Я. «Готова», — решительно кивнула девушка. «Я не подведу». «Ну тогда погнали», — улыбнулся Я. «Что бы ни случилось, я ни о чем не жалею». «Я тоже, Джей», — тепло улыбнулась Тень и обняла меня. «Я тоже». Астральное тело подруги растворилось в пространстве. Девушка укрылась в моей душе, проследовала по тоненькой нити, что нас связывало. Теперь обнаружить ее не может никто, даже боги. Через несколько секунд я уже находился на теневом плане. В лагере НПС царила явно нездоровая суета. Шкрам орал на своих подчиненных, называл их бесполезным биомусором, который не способен уследить за действиями одного единственного игрока, что сумел поломать тщательно выстраиваемый вместе с богиней план. «Они давно знают, как пробраться в храм», — возник рядом со мной Тао. «Я понял это из их разговоров. Это должно было случиться в нужное время и стать неожиданностью для Хаоса и Морганы». «Сила Незримого», — уточнил я. «Лос нужна корона Незримого» уточнил Тао. «Этот предмет позволит Богу взять под контроль теневой план». «Так чего же Лос медлит?» – удивился я. «Не все так просто», – начал пояснять друг. «Она не может самовладеть короной. Нельзя быть покровителем сразу двух фракций». «Ага, она готовила на эту роль банши», – догадался я. «Точно», – кивнул Тао. «Но ты спутал ей все карты, а новому спутнику надо набрать определенную силу, чтобы корона его признала». Вот Лос и выдала порцию звездюлей Краму за то, что он не уследил за тобой. и Ее новый спутник не смог забрать силу Драйдекса. Без частички божественного корона не признает нового владельца, а сами боги не смогут войти в храм и забрать корону. Не пропустит защитный механизм незримого. — Есть что-то конкретное об охране? — вопросительно поднял бровь я. — Нет, — покачал головой Тао. — Теневая гильдия не открывала храм. Такое событие не останется без внимания системы, а значит, об этом узнают и все боги. Плохо. Феррос тоже не сказала ничего конкретного. Слишком хорошо незримый выстроил систему защиты. Повезло еще, что на теневой план боги могут попасть только по призыву. Нам не должны помешать, Феррос это гарантировала. Ты выяснил, кто является новым спутником Л ЛОС? Нет, досадливо поморщился Тао. Никто не называл имен. Ладно, начинаем, решил я. Постарайся тянуть время как можно дольше. Никто из верхушки теневой гильдии не должен уйти, иначе информация о нашей связи с Феррос утечет на сторону, и тогда звездец. «Я помню, Джей!» — кивнул друг, а потом умчался открывать храм. Я же занял позицию рядом с вратами и продолжил наблюдать за действиями Шкрама. Пару минут ничего не происходило, а потом все здание вздрогнуло, а каменные врата начали опускаться. «Внимание! Глобальное сообщение!» Клан Кайбер снял печать с Храма Незримого. «Теневой план станет общедоступным через 24 часа». Одновременно с этим сообщением я снял невидимость и предстал перед верхушкой враждебно настроенной гильдии. Через несколько секунд рядом со мной проявился Тао. «Ты!» – зашипел Шкрам. Его глаза горели неистовой яростью. «Как же давно я мечтал прихлопнуть тебя!» Убить их! взревел Варлок. Я бросаю тебе вызов, шкрам! громко и четко произнес Тау. Ты предал Кодекс гильдии и присягнул на верность лос. Ты предатель и трус, и недостоин возглавлять гильдию. Да мне плевать на твои слова, я сказал, убить их! вновь проорал кот, и самые верные шкраму магистры теневой гильдии сделали несколько шагов вперед, намереваясь выполнить его приказ. «Не советую», — покачал пальцем я и бросил к своим ногам руну призыва Феррос. Богиня тут же появилась рядом, и НПС попадали на колени. На ногах остался лишь обескураженный шкрам. «Я знала незримого», — спокойно проговорила Феррос. «Он был весьма своеобразной личностью, но всегда чтил кодекс, который сам и оставил. Скажите мне, достаточно ли у этого человека?» — кивок в сторону Тао. Авторитета, чтобы бросить вызов текущему главе гильдии. Да, богиня, не поднимая головы, проговорил один из нас, а шкрам заскрежетал зубами от злости. Согласно Кодексу, ты не можешь отказать достойному претенденту, все так же спокойно продолжила Феррос. В противном случае тебя ждет смерть. Итак, ты принимаешь вызов? Задала риторический вопрос богиня. «Ты пожалеешь, что вылезла из своей норы, в которой все это время пряталась!» Без малейшего намека на пиетет перед божественной сущностью, брызжа слюной, ответил Шкрам. «Богиня, призываю тебя!» Взревел он и тоже бросил к ногам руну призыва. Вспышка зеленого пламени, и рядом со Шкрамом появилась четырехметровая паучиха и... Барабанная дробь... Спаун! Над головой Дарканца горела ядовито-зеленым эмблема паука, что свидетельствовало о смене его фракции и статуса. Он стал спутником Лос. Почему я не удивлен? Капюшон все еще скрывал лицо Дарканца, но во мраке горели изумрудным пламенем глаза моего врага, а в руках он сжимал два кинжала, лезвия которых переливались всеми цветами радуги. «Так, так, так. Кто это у нас тут такой наглый?» Не обращая внимания на смертных, обратилась к Феррос Паучиха. «Неужели ты думала, что я позволю тебе забрать мое?» Вслед за этой обычной фразой последовал настолько жуткий смех, что меня пробрало аж до печенок. «Привет, сестрица!» — усмехнулась в ответ Феррос. «Давно не виделись, и не могу сказать, что я рада встрече!» «Сестрица? Я не ослышался!» «Все чудесатее и чудесатее, как сказала бы Алиса, но у богов свои разборки, а у нас свои». Шкрам все же вынужден был принять вызов. В кодексе четко прописано, что отказ от дуэли приведет к немедленной смерти, поэтому они стало начали осторожно отходить в сторонку, где магистры Теневой Гильдии сформировали круг для битвы. «Ну а мы со спауном смещались в другую сторону от разговаривающих небожителей». «Он явно пришел сюда, чтобы отобрать у меня ключ от сердца мира». «Сила сектанта не поможет тебе», — зашипела паучиха. «За три тысячи лет в заточении он растерял большую ее часть. Лучше отойди в сторону и дай моему спутнику забрать корону незримого. Тогда ты умрешь быстро, обещаю». В ответ Феррос мелодично рассмеялась и начала что-то отвечать, но я ее не слушал. Все мое внимание было сосредоточено на спауне, который потянулся к своему капюшону и откинул его назад. «Слышал, госпожу Джей!» ехидно проговорил мой двойник из другого измерения, который вслед за капюшоном отменил иллюзию великого мага-дарканцев Сала Садуна. «Лучше отдай ключ, по-хорошему, тогда умрешь быстро». Он был точно таким же, как и в моем сне проклятье, Серокожий, с множеством шрамов на лице и безумными глазами. Не знаю, зачем система меня предупредила, но спасибо ей за это. Представляю, какой бы сейчас я испытал шок. А так я лишь улыбнулся в такт своих мыслей, чем вызвал неподдельное изумление двойника. Ох, и не такой реакции он от меня ждал. «И ты еще называешь себя спауном», — демонстративно-издевательски подцокал я языком. «Паучок ты недоделанный», — продолжил издеваться над врагом я. «Все плел со своей хозяйкой паутину, думал, что самый умный, и даже не подозревал, что вы сами угодили в нашу ловушку». «Действуй, тень!» — взревел я. «Все то время, что мы мило беседовали с врагами, тень, которая выскользнула из моей души и прошмыгнула внутрь теневого храма, следовала заранее составленному плану. И сейчас водрузила корону незримого на голову Феррос. Уж не знаю, чего ей стоило пробиться через охранников, но она мастерски справилась с этим заданием. Особое внимание! Глобальное сообщение! Богиня Феррос стала верховной богиней теневого плана. Прогремела на весь мир система и понеслось. Своей волей Феррос запечатала план, и теперь никто не вправе его покинуть, даже Лос. «Надолго удержать столь сильную сущность она не сможет, но выиграть немного времени таким маневром получится. Подмигнув своему двойнику, я совершил блинк и со всей силы вонзил божественный клинок в затылок, не ожидающий удара в спину паучихи. Зря она не боялась смертных. Привыкла считать нас муравьями и не ожидала, что муравей может больно укусить. Чтобы лос не почувствовала угрозу, пришлось прятать оружие в инвентаре и достать лишь в момент удара». Лезвие с хрустом пробило божественную плоть, вошло в мозг, и лос заверещало так громко и отчаянно, что у меня уши заложило, а шкала жизни скачкообразно уменьшилась больше, чем наполовину. Краем глаза я заметил, как головы магистров теневой гильдии взорвались, не выдержав столь мощной ментальной атаки, а вот Тау и Шкрам как будто не заметили этого воздействия и продолжили на огромной скорости резать друг друга». Ферроз не стала медлить. В ее руках возникло уже знакомое копье, и богиня с яростным оскалом вонзила его в грудь лос, воспользовавшись ее замешательством. Злобная паучиха задохнулась своим визгом, а из груди начало доноситься неприятное бульканье. «Ты должна была понимать, сестрица, что если я выживу после твоего предательства, то обязательно приду за твоей головой. Так что без обид!» Феррос взмахнула копьем, и голова паучихи отделилась от тела, а система чуть ли не взбесилась и начала выдавать сообщение за сообщением, но я отмахнулся от них и вернулся к ошалелому от всего происходящего двойнику. Всего несколько секунд назад в его глазах пылал яростный огонь победителя, а сейчас там лишь панический страх. Салас или злой Джей, да и пофиг, как называть это существо, пораженно смотрел на свои руки, в которых прямо у нас на глазах растворялись божественные клинки. Все правильно, нет богини, нет и венца, а следовательно и статуса спутника, и всей заемной силы, что он получил у Лос, когда сменил фракцию. Блинк за спину обескураженному противнику и на краткий миг отдаю ему ключ от сердца мира, чтобы он получил статус эмиссара фракции смерти. Потом забираю ключ и вонзаю божественный клинок ему в затылок. Может быть, надо было сказать что-нибудь пафосное, типа «Асталависта Бэби» или что-то в этом роде, но я не стал этого делать. Ну и вон нахрен, пусть катится ко всем чертям из эстери. Смерть от рук игрока для эмиссара окончательная». «А твой друг хорош», — проговорила Феррос, и я только сейчас заметил, что Тао склонился над поверженным шкрамом и читает явно немаленькое системное сообщение. «Как и подруга», — улыбнулась богиня, из-за спины которой вышла улыбающаяся тень. «Держи, Джей», — протянула она мне сферу, которую система тут же идентифицировала как артефакт под названием «Теневое сопряжение душ». «Действительно, что это я?» Легонько стукнула себя в лоб ладошкой богини. «Держи, Джей!» Протянула еще одну божественную руну усилитель Феррос, а потом подмигнула, и в голове прошелестел ее веселый голос. «До встречи в третьем акте твоей пьесы!» «Ты как?» Глядя на потрепанную тень, спросил я. «Нормально», — отмахнулась она. «Ерунда. Пришлось пробиваться к короне с боем». «Тао», — перевел взгляд на не менее покоцанного друга. «В норме?» Болезненно улыбнулся он. «Эта скотина отожралась до неприличия. Похоже, он забирал все выбитые с мобов склянки опыта себе». «Как обстановка в реале?» Наши стао-глаза устремились на тень. «Плохо», — спустя несколько секунд ответила девушка. «В Солнечную систему прибыло сразу пять кораблей маток Роя. По моим оценкам, у Земли осталось не более десяти часов». «Тогда не будем терять времени». Подавив импульсивное желание заорать от бессилия, спокойно проговорил я. «Тао, зачищай храм и пробивайся к лаборатории. Мы в астрал. Как модифицируя артефакт, проведем теневое сопряжение». Тао коротко кивнул и побежал внутрь храма, но ну а я вновь телепортировался в астральный чертог Шиваса и буквально чувствуя, как утекает время, запустил процесс модернизации артефакта. «Божественная версия этого уникального устройства, сконструированного незримым, позволит мне самому прокладывать темные тропы. Так что все, что мне останется сделать, это задать координаты выхода и бежать. Да, такое большое расстояние скажется на стабильности тропы, и сквозь стенки тоннеля будут просачиваться толпы тварей, что замедлит продвижение, но другого способа быстро добраться до сердца мира не существует». «Да и Моргане нужна такая тропка, чтобы она смогла присоединиться к хаосу. Не просто так же она выдала мне эту награду. Боги невероятно предусмотрительны и все планируют наперед». Минуты модернизации растянулись для меня в часы. Тень постоянно нашептывала мне, что происходит в реале, и настроение быстро опускалось до отметки ниже «Плинтуса». Три корабля-матки направились прямиком к новой Москве и прикрывающие ее орбитальные крепости, которую мы все же успели ввести в эксплуатацию, а два других решили обойти защищенный район с флангов и высадить на планету десант. Орудия главного калибра уже начали пристрелку по кораблям-маткам, но эффективность около нулевая. Я вообще не могу понять, как можно уничтожить столь массивный объект. К тому же корабли очень скоро подлетят поближе и выпустят толпу мелких истребителей, которые словно пираньи начнут обгладывать костяк нашей орбитальной крепости. Также Тень сообщила, что все боеспособное население уже поднято по тревоге, а детей переправили в подземные убежища. Федерация Кайбера ощетинилась оружием и готова сражаться с захватчиками. А ведь народ не знает о технологии экстренного погружения в Вирт и осознанно идет на смертельный риск. Все верят в лидеры Федерации, хотя даже точно не знают, в чем заключается мой план. Я не имею права всех подвести. В храм Незримого я ворвался, словно ошпаренный, и побежал в лабораторию, не обращая внимания на странные полупрозрачные тушки мобов. У тебя все готово? сходу спросил я у Тао. Да. Ставь артефакт на постамент и ложимся на алтари, ответил друг. Осматривать местные красоты было некогда, поэтому сходу положил сияющую сферу артефакта на постамент и улегся на алтарь. Тао сделал то же самое. «Желаешь провести теневое сопряжение душ с игроком Тао? В случае согласия игроки получат следующие бонусы. Высветило сообщение система, но я не стал читать до конца. Я и так знал, что дает теневое сопряжение душ. Мы с Тао сможем общаться ментально на любом расстоянии и делиться друг с другом силой» но ну и мгновенно перемещаться в пространстве и посещать те места, где побывал хотя бы один из нас, естественно. «Желаю», — подтвердил запрос системы я, и сфера ярко вспыхнула. По мозгам ударила, словно кувалдой, и сознание поплыло. А потом я почувствовал, как с мелодичным звоном порвалась тоненькая нить, связывающая нас с тенью. «Это мой подарок твоей подруге», — прошелестел в голове голос Феррос. «Подарок?» не понял я. «Какой подарок?» Но ответа не было. «Прием, как слышишь меня, Джей?» — вклинился в поток моих мыслей Тао. «Слышу нормально», — на автомате ответил я. «Я тоже», — пискнула тень, которая тоже не понимала, что происходит. «Привет и тебе, тень!» После небольшой заминки пришла мысль Тао. «Стоп, ты ее слышишь?» — удивился я. «Конечно», — ответил друг. «А в чем проблема? Тень ведь часть тебя? Или я чего-то не понимаю?» «Минутку», — попросил я и, приподнявшись на алтаре, посмотрел на сферу артефакта. «Там горели три символа, что означало сопряжение трех душ. Не двух, а трех!» «Поздравляю, Тень! Теперь у тебя есть душа, и все твои приколы по поводу говорящей бездушной машины не канают. Ты первый представитель новой расы. Уже придумала название?» «Но это невозможно», — еле слышно прошептала Тень. «Почему это?» — улыбнулся я. «Это Дарфер Рос», — сжалившись над ничего не понимающей девушкой, готовой разреветься, словно маленький ребенок, — пояснил я. «Представляю, что она должна сейчас чувствовать. На нее обрушился целый водопад самых разнообразных эмоций». «Держи свой атрибут», — протянул я тени карту зеркальной магии. «Убери в инвентарь, теперь он у тебя есть». Дрожащими руками девушка приняла карту, и она через несколько секунд растворилась в пространстве, отчего ее глаза удивленно расширились. «Интерфейс заработал», – прошептала тень. «Это просто чудо какое-то. Но как Феррос смогла это сделать? Даже боги не обладают способностью создавать души». «Создавать нет», – согласился я. «Но даровать очищенную душу достойному вполне им по силам. Тем более одна сильная душа как раз ушла на перерождение. Хотя я не думаю, что Феррос обошлась без помощи великой системы». «Ты хочешь сказать, что во мне сейчас находится душа Лос?» Ужаснулась тень. «Я могу лишь предполагать», — спокойно ответил я. «Но мне кажется, что да, и я не вижу в этом никакой проблемы. Чистая душа не имеет предрасположенности к свету, тьме или другим силам. Она наполняется эмоциями разумных существ в зависимости от окружающей обстановки. Скорее всего, Лос не повезло. Ее раса была жестока, и душа сформировалась ей под стать». «Но лос больше нет. Есть чистая душа, которая сейчас наполняется твоими чувствами, твоими знаниями, и она уже никогда не будет похожа на прежнее воплощение». «Обалдеть!» – ошарашенно проговорила тень. «Но тогда получается, что великая система не такая уж и плохая, а мы собрались ее разрушить». «Что вы вдвоем собрались сделать?» – вклинился в наш диалог Тао. «Я разработала вирус, который собиралась интегрировать в ядро системы, Он будет создавать ошибки, ну или баги, во время очистки душ. Такие богованные разумные выйдут из-под контроля системы, но сохранят возможность пользоваться многими ее возможностями. Например, они смогут сохранять память о прошлых жизнях и при определенных условиях посещать миры системы, а при каждом таком визите причинять ей микроскопический вред. Со временем количество багов увеличится, и это должно дестабилизировать работу системы, призналась тень. «То есть вы решили действовать, не разобравшись, кто прав?» – нахмурился Тао, намекая на возможное противостояние предтеч и системы. «Предтечи-созидатели», – немного подумав, ответил я. «Они путешествуют по измерениям и вдыхают в их пустое пространство жизнь. Предтечи стараются оградить своих детей от насилия. Да, пускай это не всегда получается, и их методы далеко не идеальны, но методы системы противоположны. Она несет разрушение». Ты знаешь, что происходит с миром, в который приходит великая система? Система пропагандирует культ силы и эксплуатирует души разумных, которые, между прочим, создают предтечи. Точнее, они создают условия для зарождения души. Да, система кажется беспристрастной и стремится соблюдать некий баланс, но ее методы чрезвычайно жестоки. Я как-то читал о странном способе научить ребенка плавать, бросить в воду и посмотреть, выплывет ли. Так вот, система действует точно так же. Бросает бесчисленное количество душ в воду и наблюдает. Кто-то выплывает и становится сильнее, кто-то погибает, чтобы возродиться в другом мире и снова попадает в воду. В идеале надо заставить обе эти силы отступить, чтобы все шло своим чередом, без всяких там сайберпространств и имплантов, дарующих силу, и без глобальных потрясений, что вызывает система, когда приходит в новый мир. Но кто мы такие, чтобы к нашим желаниям прислушивались? «Мне не нравятся методы ни одной из сторон, но предтечи являются, на мой взгляд, гораздо меньшим злом, и я попытаюсь вырвать души друзей, да и вообще всех людей из цепких лап системы, когда буду говорить с ними». Тао молча выслушал мой монолог и коротко кивнул, принимая мою позицию, а затем обратился к Тени. «Если удастся договориться, ты сможешь остановить процесс разрушения системы?» «Я смогу остановить процесс формирования багов», — ответила Тень. Какое-то количество ошибок в любом случае появится, но без постоянной генерации они не смогут серьезно навредить системе. Да и не будет она сидеть без дела. Наверняка придумает способ их пофиксить. В любом случае, гораздо выгоднее вести переговоры с сильным козырем, чем выступать в роли просителя. «Я верю вам, друзья», – после небольшой паузы высказал свое мнение Тао. «И верю, что вы примете верное решение. У нас осталось мало времени. Пора отправляться в сердце мира». «Я назову новую цивилизацию Кайбер, а все ее граждане будут называться Кайберианцы», неожиданно заявила тень, и на моих губах невольно появилась улыбка.